Лазер. Слово «лазер» образовано из начальных букв длинной фразы на английском языке, означающей в дословном переводе «усиление света с помощью вынужденного излучения». «Ученые давно обращали внимание на явление самопроизвольного испускания света атомами», пишет в книге «Мир физики» Калтун происходящее благодаря тому, что возбужденный каким-либо способом электрон вновь возвращается с верхних электронных оболочек атома на нижние. Недаром явление химической, биологической и световой люминесценции, вызванные такими переходами, издавна привлекало исследователей своей красотой и необычностью. Но свет люминесценции слишком слаб и рассеян, Луны ему не достичь. Каждый атом при люминесценции испускает свой свет в разное время, не согласованный с атомами соседями. В результате возникает хаотичное вспышечное излучение. У атомов нет своего дирижера. В 1917 году Альберт Эйнштейн в одной из статей теоретически показал, что согласовать вспышки излучения отдельных атомов между собой позволило бы внешнее электромагнитное излучение. Оно может заставить электроны разных атомов одновременно взлететь на одинаково высокие возбужденные уровни. Этому же излучению нетрудно сыграть роль спускового крючка при световом выстреле. Направленное на кристалл, оно может вызвать одновременное возвращение на исходные орбиты сразу нескольких десятков тысяч возбужденных электронов, что будет сопровождаться могучей ослепительной яркой вспышкой света. Света практически одной длины волны, или, как говорят физики, монохроматического света. Работа Эйнштейна была почти забыта физиками. Исследования по изучению строения атома занимали тогда всех значительно больше. В 1939 году молодой советский ученый, ныне профессор и действительный член Академии педагогических наук, фабрикант, вернулся к введенному Эйнштейном в физике понятию вынужденного излучения. Исследования Валентина Александровича-фабриканта заложили прочный фундамент для создания лазера. Еще несколько лет интенсивных исследований в спокойной мирной обстановке, и лазер был создан. Но это произошло только в 50-е годы благодаря творческой работе советских ученых Прохорова Басова и американца Чарльза Харда Таунса. Александр Михайлович Прохоров родился в Атертоне, Австралии, в семье рабочего революционера, бежавшего в 1911 году в Австралию с сибирской ссылки. После Великой Октябрьской социалистической революции семья Прохорова возвратилась на родину. В 1923 году через некоторое время поселилась в Ленинграде. В 1934 году здесь Александр окончил среднюю школу золотой медалью. После школы Прохоров поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета, который оканчивает в 1939 году с отличием. Далее он поступает в аспирантуру физического института имени Лебедева АНССР. Здесь молодой ученый занялся исследованием процессов распространения радиоволн вдоль земной поверхности. Им был предложен оригинальный способ изучения ионосферы с помощью радиоинтерференционного метода. С самого начала Отечественной войны Прохоров в рядах действующей армии. Воевал в пехоте, в разведке, отмечен боевыми наградами, был дважды ранен. Демобилизовавшись в 1944 году после второго тяжелого ранения, он возвратился к прерванной войной научной работе в ФИАНе. Прохоров занялся актуальными в то время исследованиями по теории нелинейных колебаний, методом стабилизации частоты радиогенераторов. Эти работы легли в основу его кандидатской диссертации. За создание теории стабилизации частоты лампового генератора в 1948 году ему была присуждена премия имени академика Мандельштама. В 1948 году Александр Михайлович начинает исследование природы и характера электромагнитного излучения, испускаемого в циклических ускорителях заряженных частиц. В очень короткий срок ему удается провести большую серию успешных экспериментов по изучению когерентных свойств магнитотормозного излучения релятивистских электронов, движущихся в однородном магнитном поле в синхротроне — синхротронного излучения. В результате проведенных исследований Прохоров доказал, что синхротронное излучение может быть использовано в качестве источника когерентного излучения в сантиметровом диапазоне длин волн. Определил основные характеристики и уровень мощности источника, предложил метод определения размеров электронных сгустков. Эта классическая работа открыла целое направление исследований. Ее результаты были оформлены в виде докторской диссертации, успешно защищенной Александром Михайловичем в 1951 году. В 1950 году Прохоров начинает работать в совершенно новом направлении физики – радиоспектроскопии, постепенно отходя от работ в области физики ускорителей. В спектроскопии тогда осваивался новый диапазон длин волн – сантиметровых и миллиметровых. В этот диапазон попадали вращательные и некоторые колебательные спектры молекул. Это открывало совершенно новые возможности в исследовании фундаментальных вопросов строения молекул. Богатый экспериментальный и теоретический опыт Прохорова в области теории колебаний радиотехники и радиофизики как нельзя лучше подходил для освоения этой новой области». При поддержке академика Скобельцина в минимально возможные сроки вместе с группой молодых сотрудников лаборатории колебаний Прохоров создал Отечественную школу радиоспектроскопии, быстро завоевавшую передовые позиции в мировой науке. Одним из этих молодых сотрудников был выпускник Московского инженерно-физического института Николай Геннадьевич Басов. Басов родился 14 декабря 1922 года в городе Усман Воронежской губернии, ныне Липецкой области семье Геннадия Федоровича Басова, впоследствии профессора Воронежского университета. Окончание школы Басовым совпало с началом Великой Отечественной войны. В 1941 году Николая призвали в армию. Он был направлен в Куйбышевскую военно-медицинскую академию. Через год его перевели в Киевское военно-медицинское училище. После окончания училища в 1943 году Басова направили в батальон химической защиты. С начала 1945 года и до демобилизации в конце того же года он находился в рядах действующей армии. В 1946 году Басов поступает в Московский механический институт. По окончании института в 1950 году он поступил в его аспирантуру на кафедру теоретической физики. С 1949 года Николай Геннадьевич работает в физическом институте Академии наук СССР. Его первая должность – инженер лаборатории колебаний, возглавляемый академиком Леонтовичем. Затем он становится младшим научным сотрудником той же лаборатории. В те годы группа молодых физиков под руководством Прохорова начала исследование на новом научном направлении — молекулярные спектроскопии. Тогда же началось плодотворное содружество Басова и Прохорова, приведшее к основополагающим работам в области квантовой электроники. В 1952 году Прохоров и Басов выступили с первыми результатами теоретического анализа эффектов усиления и генерации электромагнитного излучения квантовыми системами. В дальнейшем ими была исследована физика этих процессов. Разработав целый ряд радиоспектроскопов нового типа, лаборатория Прохорова начала получать очень богатую спектроскопическую информацию по определению структур, дипольных моментов и силовых постоянных молекул, моментов ядер и так далее. Анализируя предельную точность микроволновых молекулярных стандартов частоты, которая определяется в первую очередь шириной молекулярной линии поглощения, Прохоров и Басов предложили использовать эффект резкого сужения линии в молекулярных пучках. Однако переход к молекулярным пучкам, пишут Бебех и Семенова, решая проблему ширины линии, создавала новую трудность. «Резко снижалась интенсивность линии поглощения из-за низкой общей плотности молекул в пучке». Сигнал поглощения есть результат индуцированных переходов между двумя энергетическими состояниями молекул с поглощением кванта при переходе с нижнего уровня на верхний. Индуцированное вынужденное поглощение и со спусканием кванта при переходе с верхнего уровня вниз. Индуцированное вынужденное излучение. Следовательно, он пропорционален разности заселенности нижнего и верхнего энергетических уровней изучаемого квантового перехода молекул. Для двух уровней, отстоящих на энергетическом расстоянии, равному кванту СВЧ излучения, эта разность населенности составляет лишь малую часть от общей плотности частиц в силу термического заселения уровней в равновесном состоянии при обычных температурах согласно распределению Больцмана. Тогда-то и была предложена идея о том, что изменяя искусственные населенности уровня в молекулярном пучке, то есть создавая неравновесные условия или как бы свою температуру, определяющую населенность этих уровней, можно существенно изменить интенсивность линии поглощения. Если резко снизить число молекул на верхнем рабочем уровне, отсортировывая из пучка такие частицы, например, с помощью неоднородного электрического поля, то интенсивность линии поглощения возрастает. В пучке как бы создана сверхнизкая температура. Если же таким способом убрать молекулы с нижнего рабочего уровня, то в системе будет наблюдаться усиление за счет индуцированного излучения. Если усиление превышает потери, то система самовозбуждается на частоте, которая определяется по-прежнему частотой данного квантового перехода молекулы. В молекулярном же пучке будет осуществлена инверсия населенности, то есть создана как бы отрицательная температура. Так возникла идея молекулярного генератора, изложенная в хорошо известном цикле классических совместных работ Прохорова и Басова, 1952-1955 годов. Отсюда начала свое развитие квантовая электроника, одна из самых плодотворных и наиболее быстро развившихся областей современной науки и техники. По существу, главный принципиальный шаг в создании квантовых генераторов состоял в том, чтобы приготовить неравновесную излучающую квантовую систему с инверсией населенности, с отрицательной температурой и поместить ее в колебательную систему с положительной обратной связью, объемный резонатор. Его могли и должны были сделать ученые, объединившие себе опыт изучения квантово-механических систем и радиофизическую культуру. Дальнейшее распространение этих принципов на оптические и другие диапазоны было неизбежно. Принципиальным было предложение Прохорова и Басова о новом методе получения инверсии населенности в трехуровневых и более сложных системах с помощью насыщения одного из переходов под действием мощного вспомогательного излучения. Это так называемый метод трехуровней, получивший позднее также название метода оптической накачки. Именно он позволил в 1958 году Фабри Перо сформировать реальную научную основу для освоения других диапазонов. Этим успешно воспользовался в 1960 году Мейман при создании первого лазера на рубине. Еще в период работы над молекулярными генераторами Басов пришел к идее о возможности распространения принципов и методов квантовой радиофизики на оптический диапазон частот. Начиная с 1957 года он занимается поиском пути создания оптических квантовых генераторов — лазеров. В 1959 году Басовым совместно с Вулом и Поповым подготовлена работа квантово-механические полупроводниковые генераторы и усилители электромагнитных колебаний. В ней предлагалось использовать для создания лазера инверсную заселенность в полупроводниках, получаемую в импульсном электрическом поле. Это предложение, к наряду с предложениями ученых США об использовании кристаллов рубина, таунс-шавдов и газовых смесей, джаван, ознаменовало начало планомерного освоения квантовой электроникой оптическую диапазона частот. В 1964 году Басов, Прохоров и Таунс стали лауреатами Нобелевской премии, которой они были удостоены за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, приведшие к созданию мазеров и лазеров.